Васильич, дождавшись меня, тут же ушел, присовокупив, что не нанимался в собачьей няньке, тем более, что собачинце в полном порядке, просто спит. Услышав, что хлопнула дверь, Маруся проснулась и выползла в коридор. Увидев меня, она подошла к двери и взяла в зубы поводок. Ясно, собаке нужно на прогулку, причем так срочно, что я едва успела переодеться. Сначала мы побежали на пустырь что недалеко от нашего дома, потом решили пройтись до собачьей площадки. Забыла сказать, за ту неделю перед выставкой Маруси перезнакомилась со многими соседскими собаками. Характер у нее хороший, так что ее приняли в компанию. Теперь мы с Марусей шли прямиком на ее любимую собачью площадку. У Маруси там появилось множество друзей. Пожилой солидный ротвейлер по кличке Вольфганг, акита Инну Самурай, бордоский док Гораций, несколько собак помельче. Поэтому она спешила, и ей не терпелось увидеться со всем этим изысканным обществом, обменяться последними новостями. И я очень удивилась, когда, немного не доходя до площадки, она неожиданно свернула и потащила меня в незнакомый двор. «Маруся, ты куда?» спросила я недоуменно. «Нам же не туда, мы же шли на площадку». Но она тянула меня со страшной силой, и я решила уступить. Пусть собака развлечется, если ей так хочется. Когда мы вбежали во двор, я поняла причину такого интереса. Там, на капоте черной машины, с гордым видом восседала крупная, черная, как ночь, кошка. Маруся замедлила шаги, приблизилась к машине и громко, но как-то неуверенно гавкнула. Кошка лениво потянулась, приняла боевую стойку и зашипела. Маруся остановилась. На ее морде появилось смущение. Кошка выгнула спину верблюдом, распушила шерсть, мгновенно сделавшись из обычной дворовой кошки, пушистой и породистой. Маруся попятилась. Кошка пригнулась, издала угрожающий вопль и перескочила на другую машину. Видимо, ей все же не хотелось вступать в прямую схватку с моей глупой собаченцей. Маруся неуверенно переступила лапами на одном месте, делая вид, что преследует кошку. Та снова зашипела, но все же перепрыгнула подальше. Маруся немного продвинулась вперед, сохраняя безопасную дистанцию. Дальше отступать было некуда. Кошка спрыгнула на асфальт и припустила прочь, в сторону одинокого тополя. Маруся, увидев, что враг отступает, бросилась в погоню. Но вдруг кошка остановилась, развернулась и взмахнула лапой, метя Маруси прямо в морду. Собака успела вовремя остановиться, попятилась и присела, как напуганный щенок. Кошка изобразила мордой отчетливое, презрительно-насмешливое выражение. Добежала до кривого наклонного тополя, И ловко вскарабкалась по стволу. Маруся покосилась на меня. При этом морда у нее была такая смешная, такая смущенная, что я не выдержала и прыснула. Лучше бы я этого не делала. Маруся обиделась и потрусила к детскому домику, стоявшему рядом с каруселью. Она не без труда протиснулась в этот домик и затихла, переживая свой позор. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Я с огромным трудом поместилась в домике и принялась чесать Марусю за ушами, чтобы восстановить дружеские отношения. «Ну ничего, ничего. В следующий раз ты непременно поймаешь эту наглую кошку», врала я, «и перекусишь ее пополам». Тут Маруся взглянула на меня укоризненно. «Что ты такое говоришь? Я вовсе не собиралась перекусывать кошку. Это негуманно. Мы же не дикари какие-нибудь». «И то верно». Я поняла, что совершенно завралась. «Конечно, мы не будем причинять ей вред», — успокоила я свою нежную собаченцию. «Мы просто загоним ее на самое высокое дерево в нашем районе. Так, чтобы она не смогла слезть самостоятельно. Это будет не опасно, но унизительно. А потом, когда она просидит там пару дней, мы вызовем спасательную службу. Так что все узнают, какая она неуклюжая». Еще некоторое время Маруся дулась. «Но она у меня отходчивая, и вскоре мир был восстановлен». И только я хотела выбраться из игрушечного домика, как моя собака насторожилась, напряглась, и шерсть у нее на загривке поднялась дыбом. «Маруся, что ты?» — спросила я озабоченно, но она тихонько рыкнула, давая понять, что нужно сидеть тихо. Только тут я догадалась выглянуть в окошко домика. И сразу испуганно втянула голову обратно. К детской площадке в развалку приближался крупный толстый тип со сросшимися бровями в куртке с капюшоном. Я его мгновенно узнала. Это он сегодня утром вломился в мою квартиру под видом инспектора Энергонадзора. Тогда он так меня напугал, что у меня и сейчас по спине побежали мурашки. А вот почему его испугалась Маруся, непонятно. Она-то его не видела, проспала все представление на балконе. Должно быть, у нее сработал какой-то древний инстинкт, заранее предупреждающий об опасном враге. Короче, я затаилась в домике рядом с Марусей, надеясь, что липовый инспектор нас не заметит. Правда, сейчас я была не одна, а с Марусей, но что-то мне подсказывало, что он и с нами двумя справится. Тут Маруся вспомнила, что ее обязанность — защищать меня, грозно оскалилась и снова тихонько зарычала. Я на нее шикнула и снова незаметно выглянула из домика. Инспектор тем временем зашел на детскую площадку. К счастью, он не подошел к нашему домику. Видно, сообразил, что при всем желании в него не влезет, а уселся на карусель, которая под его весом заметно накренилась. Всё же он оттолкнулся ногой, и карусель, надсадно скрипя, начала медленно и неохотно кружиться. Сделав пару кругов, толстяк остановился и взглянул на часы. И тут же, как по команде, во двор въехала темно серая машина. Она подкатилась к детской площадке, остановилась, заглушила мотор. Инспектор нехотя поднялся, подошел к машине, остановился, глядя из-под лобья. Домик, где прятались мы с Марусей, был очень близко к машине. Правда, я не видела того, кто сидел за рулем, но зато слышала практически каждое слово. «Ну, здоров», — прокрепел инспектор. «Не жалуюсь», — произнес в ответ человек в машине. «А ты, смотрю, детство вспоминаешь, на карусели катаешься». «Ну что, как дела? Удалось ту бабу уломать». «Ты еще будешь вопросы задавать, не забывай, кто тебе платит деньги». «Или это деньги?» «Значит, у тебя тоже вышел облом», — констатировал толстяк. «Не зарывайся, хомяк. Ты пока и свои деньги не заработал. Уговор был, что я плачу тебе только за результат, а результата пока нет. Кто же виноват, что у нее в квартире мастер работал? Кто не умеет дело делать, у того всегда кто-то другой виноват. Ладно, хорош собачиться». Маруся услышала знакомое слово и зарычала. Я поспешно зажала ей морду трясущейся рукой, потому что мне было страшно. «Мало того, что этот такой здоровый, так теперь их еще двое. Куда уж нам с Марусей с ними справиться?» Все время разговора этих двоих меня мучило смутное ощущение, что я уже слышала голос человека в машине. Казалось бы, если бы этот голос мне действительно был знаком, я должна была сразу его узнать. На самом же деле все далеко не так просто. Дело в том, что у меня прекрасная зрительная память. Мишка Бобрик говорит, это потому что я прирожденный художник. Но вот память на голоса очень плохая. Я с трудом узнаю людей по телефону. Кроме того, человек в машине говорил негромко и сама машина глушила и искажала его голос. Короче, я как будто уже слышала этот голос, но не могла вспомнить, где и когда. Разговор тем временем продолжался. «Короче», — продолжал человек в машине, «мне непременно нужно раздобыть их. Это крайне важно. Для тебя», — язвительно вставил фальшивый инспектор. «Не зарывайся», — прикрикнул на него собеседник, «это и в твоих интересах. И у меня есть новый план. Ты должен будешь еще кое-что для меня сделать». Только за отдельные деньги. Не беспокойся. Будут тебе деньги. Только на этот раз ты не должен облажаться. Но деньги вперед. Ты мне уже надоел, хомяк. Кажется, ты только и думаешь, что о деньгах. Можно подумать, что ты у нас бессребренник. Слава богу, не при коммунизме живем. Деньги еще никто не отменил. Хватит припираться, Хватит испытывать мое терпение. Лучше выслушай, что ты должен сделать. Договорить он не успел. Во дворе появился новый персонаж. Точнее, появилась. Это была крепко сбитая тетка лет пятидесяти в ярко-красной стеганой куртке с рыжими, коротко стриженными волосами. Она устремилась к машине, громко крича. «Сколько можно говорить? Не ставьте машину возле детской площадки. Каждый день с утра до ночи, повторяю, не ставьте. И вообще не ездите здесь. Они все ставят и ставят, все ездят и ездят. Весь газон нафиг разъездили. А тут дети гуляют, некоторые, и даже внуки. И они через это пачкаются». Я буду поднимать вопрос перед окопом Вадутовичем, чтобы всех, которые тут ездят, непременно штрафовать и даже к высшей мере прав лишать пожизненно. Чтоб тебя здесь сию минуту не было». Она приблизилась к серой машине почти вплотную и потянулась к дверце. Из машины высунулась голова водителя, как у черепахи из панциря, и он проговорил примирительным тоном. «Тетя, чего тебе надо? Да кто вообще такая?» Тетка подбоченилась, набрала полную грудь воздуха, И прорала, как пароходная сирена. «Тоже мне племянник нашелся. Мне такие племяннички нафиг не нужны. А кто я тебя не касается? Достаточно, что я человек с активной жизненной позицией. Вот так». «Дама, зачем вы так кричите? Я сейчас уеду, и ничего вашему газону не сделается». Он говорил еще что-то. Но я уже не слушала, потому что поняла, почему мне знаком его голос. Из серой машины выглядывал никто иной, как Роман. Если, конечно, это его настоящее имя. Его длинное лицо, покрытое стильной трехдневной щетиной, его кривая волчья ухмылка. Не зря он сразу показался мне подозрительным. «Никуда ты не уедешь», — не унималась рыжая тетка и встала перед капотом серой машины. «Как это не уеду? Вас не поймешь. Ты говорите, чтобы меня не было, то не уезжай». «Сперва я все твои личные данные запишу, чтобы передать участковому, а потом тебя здесь не будет». «Сейчас. Разбежалась». «Серая машина сдала назад». Ловко развернулась, объезжая скандальную тетку. При этом она проехала мимо хомяка, который стоял в сторонке, с интересом наблюдая за перепалкой. Роман выглянул из машины и быстро проговорил. «Мы не закончили. Встретимся у таракана завтра в четыре». Серая машина выехала со двора, а скандальная тетка немедленно переключилась на фальшивого инспектора. «А ты что смотришь? Думаешь, не видела, как ты на детской карусели катался?» «Эта карусель для твоего удовольствия здесь поставлена?» «Да она под тобой чуть не развалилась!» «Тьфу на тебя!» — проговорил хомяк и быстро пошел прочь. Тетка проводила его презрительным взглядом и победно осмотрелась по сторонам. Так полководец, победивший армии, озирает поле выигранного сражения. При этом на какой-то миг взгляд тетки задержался на детском домике, где прятались мы с Марусей. Маруся испуганно заскулила. Я снова зажала ей морду. «Страшно представить, что сделает с нами эта тетка с активной позицией, если застанет нас в этом домике». «Да эта тетя не то что мою Марусю, она трех волкодавов по стенке размажет». «Нет, таких надо на цепи держать, а во двор строго мошенники выводить». К счастью, тетка нас не заметила и гордо удалилась. Мы еще немного подождали, выскользнули наружу и припустили на утек из этого опасного двора. Маруся сама потянула меня к дому, позабыв про собачью площадку». По дороге я обдумывала увиденное и услышанное за последние полчаса. Во-первых, я достоверно выяснила, что Роман, или кто он там на самом деле, не просто так пытался завести со мной близкое знакомство, не ради моих красивых глаз. А я-то, как полная дура, еще решила, что он интересуется мной. Так приятно было с ним поболтать. И это сейчас я сама себе вру, что он показался мне подозрительным. Да ничего подобного, раз я выболтала ему все про себя. И нет бы сообразить, что такому мужику просто нечего делать в нашем районе, и что в жизни он и взгляды не бросил бы на нищую сорокалетнюю разведенку, кое в данное время я и являюсь. Да за ним, небось, девица табунами ходит. А он меня выбрал. Смешно. Нет, ему что-то от меня нужно. Какие-то «они», дважды упомянутые в разговоре с хомяком. Кстати, очень подходящая кличка для фальшивого инспектора. Очень он похож на огромного хомяка. Интересно, что это за «они»? «Выходит, из самого хомяка Роман подослал в мою квартиру. Наверняка, чтобы тот раздобыл там это самое, то не знаю что. Значит, первое, что я сегодня узнала, Роман не тот, за кого себя выдает. А кто он такой на самом деле?» И вот тут мы подходим ко второму результату сегодняшней незапланированной операции. Когда серая машина объезжала скандальную тетку, я сумела разглядеть ее номер. А у меня, как я уже сказала, очень хорошая зрительная память. Что я увидела, то уже не забуду. Так что номер машины Романа намертво отпечатался в моей памяти. А номер машины — это как документ. По нему я достоверно узнаю, кто такой Роман. Вряд ли он Роман. Скорее всего, наврал мне. И вряд ли он приехал в наш район на своей собственной машине. Но выяснить про машину все же нужно. Ну, по крайней мере, на чьей машине Роман ездит. А это все же лучше, чем ничего. Но был еще и третий результат — Уезжая, Роман крикнул хомяку, что встретится с ним завтра в четыре у какого-то таракана. Правда, этот результат несколько сомнительный. Я знаю время их встречи. Четыре часа. Причем, вряд ли это четыре утра. Но вот место. Кто такой таракан? Ответа не было, как не было и на многие другие вопросы. Я тяжело вздохнула и отправилась домой, подгоняемая моросией, которую обычно трудно вернуть с прогулки домой. Но сегодня это оказалось легко. Я шла и снова с горечью думала о собственной глупости. «Надо же!» — вообразила, что этому стильному, импозантному мужику интересна я сама. Неважно даже, как женщина или как художник, но именно я. Купилась на его цветистые комплименты, на хорошо подвешенный язык, а он, как выяснилось, просто ловко задурил мне голову, чтобы... чтобы что? В разговоре с хомяком он несколько раз упоминал, что ему нужны какие-то «они». Чёрт его знает, что это такое, но похоже, что ради них он способен на любое злодейство. Маруся негромко, но очень выразительно заскулила. И только тогда я заметила, что, задумавшись, прошла мимо собственного подъезда. Это уж совсем не дело. Мы вернулись, поднялись на лифте и вошли в квартиру. Вечер прошел спокойно. Мы с Марусей закрылись на все замки и по телефону ответили только тете Свете, которая осведомилась, как мы ладим с Василичем. Я чистосердечно ответила, что прекрасно, дядька и правда хороший. Ночью мы с Марусей спали в одной кровати – Не подумайте, что я такое одобряю, но день был такой тяжелый, что у меня не хватило сил спихнуть собаченцу на пол, когда она приперлась ко мне в два часа ночи и дала понять, что ей одиноко. Спали мы долго и, как ни странно, не тревожили меня воспоминания и не снились плохие сны. Утром в окно светило редкое для этого времени года бледное солнце, так что мы погуляли подольше, навестили собачью площадку а потом зашли в пекарню на углу и купили там свежеиспеченный багет и соленого печенья с тмином. Маруся бодро припустила домой. Она обожает такое печенье, хотя оно и вредно, но я не могу ей отказать. Я шла за ней, едва удерживая поводок. И вдруг, с моим зрением, что-то случилось. Я видела не дома, а машины и прохожих, а этюды, карандашные и акварельные наброски этой улицы. Мне захотелось запечатлеть все то, что я вижу, на холсте или картоне — Что это со мной? Уже больше двадцати лет я не испытывала такого желания. Я думала, что с живописью покончено. Неужели так повлияла на меня история с картиной? Проходя мимо двора, где находилась галерея «Милан», я невольно ускорила шаг. Мне сейчас совсем не хотелось встречаться ни с кем из галереи. «Милана» на меня зла, непонятно только с чего. Не я же украла свою картину. Однако далеко уйти я не успела, как за спиной у меня прозвучал знакомый голос — «И все-таки, почему они украли именно вашу картину?» Я вздрогнула и обернулась. В двух шагах от меня стоял капитан Серов. Его кукольное личико выражало глубокую задумчивость. «Господи, капитан, вы меня напугали. Вы что, следите за мной?» «Ни в мыслях ничего подобного не было. Шел себе по своим делам, смотрю, а тут вы с собачкой». Маруси, наконец, похватилась, вспомнила свои собачьи обязанности и зарычала на капитана. «Спокойно, Маруси, спокойно», — приструнила я ее. «Капитан не сделает нам ничего плохого, правда же?» «Разумеется». Серов придвинулся поближе, опасливо покосившись на Марусю. Она же повернулась к нему боком и приподняла верхнюю губу, продемонстрировав здоровый и очень внушительный клык. Так что в маленьких глазках капитана мелькнуло нешуточное беспокойство, а мне стало весело. «И все же, Екатерина Романовна, почему они украли именно вашу работу?» Капитан Серов дал понять, что так просто мы с Марусей от него не избавимся. «Они?» Они или он, я пока не знаю. Но вот почему выбрали именно вашу работу? Чем она отличается от остальных? Понятия не имею. Кстати, вот вы сказали мне, что все картины на этой выставке гроша ломаного не стоят. Ну, я не говорила так грубо. Но смысл ваших слов был примерно такой. Так вот, я поднял бухгалтерские документы галереи и выяснил, что все обстоит совсем не так. То есть, то есть некоторые картины, выставленные в этой галерее, были в последнее время проданы за очень солидные деньги. Ну уж и солидные. Для меня так очень солидные. За цену каждой из этих картин можно было бы купить хороший автомобиль. «Да что вы говорите?» Протянула я с сомнением. «Может быть, в этой галерее случайно оказались работы каких-нибудь знаменитых художников?» «Да нет. Некоторых художников, чьи работы были так удачно проданы, вы хорошо знаете. Кого это?» «Да вот, например, Михаил Бобров. Он ведь, кажется, ваш старый друг. Мишка Бобрик?» удивленно переспросила я. «Да, именно он». И его картина была продана за большие деньги? Не может быть. Я даже засмеялась от такого предположения. Мишка, Бобрик и большие деньги — две вещи несовместные. А вы его, Екатерина Романовна, сами спросите. Картина называется «Вечерний свет». Да неудобно как-то. Да вы же близкие друзья. Как-то мне не понравилось выражение его лица, когда он сказал насчет друзей. «Вы правы», — твердо сказала я. «У близких друзей не может быть друг от друга секретов. Так что я обязательно его спрошу». Не знаю, понял ли он мой прозрачный намек, но теперь он не выглядел таким противным. «Вот, кстати», — оживилась я, — «у меня к вам личная просьба». «Какая же?» «Да ничего особенного. Узнать по номеру, кто владелец машины. У вас же наверняка есть такая возможность, верно?» «Верно». Он улыбнулся одними губами. «А вам зачем?» «Вы не поверите», — голос мой дрогнул. «Этот тип едва не сбил мою собаку. Мы переходили улицу, и он вывернулся оттуда вот...» Я махнула рукой в неопределенном направлении. Маруся едва успела отскочить. «Нет, вы представляете, какой ужас!» «И даже не остановился, просто уехал. Я только номер смогла увидеть». «Ну что ж...» Капитан записал номер. «Я постараюсь». «А кто это там идет?» Он показал на что-то за моей спиной. Я оглянулась, но никого за спиной не увидела. А когда снова повернулась к капитану, чтобы спросить, что это за детсадовские шутки, того же и след простыл. Только Маруся сидела, задача, глядя в пространство. «Странный какой-то человек», Проговорила я и пошла дальше. «Вот куда он подевался? А ты куда смотрела?» Маруся смущенно опустила глаза и сделала вид, что она вообще ни при чем. Направлялась я к дому, но задумалась и свернула не туда. И очнулась только, когда увидела, что оказалась в пустом сквере. Нет, не пустом. Посреди дорожки сидел человек в куртке с высоко поднятым воротником. Перед ним был раскладной мольберт с незавершенным этюдом и человек сосредоточенно наносил на него мазок за мазком. Приглядевшись, я увидела, что это никто иной, как мой старый друг Мишка Бобрик. «Привет, Бобрик!» — окликнула я приятеля. Он оглянулся, узнал меня и улыбнулся. «И тебе привет. Собачку выгуливаешь. Или она меня. А ты, как всегда, работаешь». Я пригляделась к скверу и вспомнила, что видела у Бобрика не меньше десятка работ с этим видом. «Что это ты все один и тот же сквер рисуешь?» «Ну, здесь же каждый раз другое освещение. Значит, другой колорит, другая живописная задача. Ты помнишь, сколько раз Клод Мане изображал Руанский собор?» Он положил кисть и растер замерзшие руки. Маруся тем временем подбежала к нему и дружески ткнулась носом в рукав. Но тут же почувствовала запах краски, чихнула и отошла с обиженным видом. «Черт», — пробормотал Бобрик, прищурившись. «Здесь бы ультрамарина добавить, но он такой дорогой. Не тебе бы это говорить!» Машинально проговорила я. Ты о чем? Бобрик удивленно взглянул на меня. Вот не хотела говорить на эту тему, но слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Ну, у тебя же очень хорошо купили картину. Картину? Бобрик поднял брови. Ну да, картину вечерний свет. Ах, ну да, продал я ее! Бобрик грустно усмехнулся. Но ну, за такие гроши, да еще Милана свой процент взяла. Так что мне едва осталось на холсты краски. Да что ты? Я взглянула на него недоверчиво. А мне капитан сказал совсем другое. И я пересказала ему свой разговор с капитаном Серовым. «Путает что-то твой капитан». Бобрик махнул рукой. «Так может, это Милана тебя водит за нос? Продает картины за большие деньги, а тебе платит копейки?» «Нет, этого не может быть. Во-первых, Милана, конечно, пижонка и выпендрежница. Но она дама честная, и так со мной бы не обошлась. Кроме того, я же знаю цены на художественном рынке и понимаю, что моя картина больше и не стоит». «Нет, Бобрик, ты хороший художник». Искренне вступилась я за друга. «Спасибо, конечно, на добром слове. Но деньги платят не хорошим художникам, а раскрученным». «Деньги, Катерина, платят за имя. А в имя нужно сначала вложить большие деньги. Статьи, отзывы, хорошая пресса. Тогда цены и начнут расти. Когда покупатели понимают, что удачно вкладывают деньги. А я пока совсем не раскручен. Так что такие деньги за мою картину никто не заплатит». «Я хотела что-то ответить». Но Маруся дала понять, что ей надоел наш разговор и печенью хочется, так что мы пошли домой.